Второе. Бризоль с утра выглядела как разъяренный пчелиный улей, а Эртону -дель -Бризу доводилось наблюдать такие на старой ферме у дядюшки Бартона в Сарксе. В распахнутых окнах дома напротив виднелись силуэты погруженных в повседневность людей, по брусчатой мостовой катили кареты, пассажирские дилижансы. Да изредка появлялись груженные различным товаром повозки, развозящие поставки со складов по лавкам и магазинчикам Счастливой улицы. По тротуару спешили по своим делам господа в деловых сюртуках, погруженные в свои проблемы, под ногами у них крутились уличные мальчишки, разносчики вестей Бризоли серого газетного листка, лоточники с пирожками и просто попрошайки. Последним доставались пинки и тычки от ровесников, находящихся при деле, и всем одинаково перепадало тростью по спине от потерявших терпения бризольцев. С улицы пахло свежей выпечкой из пекарни Троца, что находилась на первом этаже дома, где снимал апартаменты Айртон, и горячим брусничным отваром, что любила заваривать по утрам вдова Камилла, хозяйка пекарни. Эти запахи мешались с ароматами конского навоза и черного дыма из печных труб. Вернее, Айртон знал, что улица заполнена этими запахами. Он отчетливо помнил их. Только вот сам уже давно ничего не чувствовал. Издержки профессии. По роду деятельности ему доводилось бывать в таких сморадных дырах, что нос давно уже утратил способность воспринимать запахи. Айртон захлопнул окно и прошел к письменному столу. Ему предстояло прочитать корреспонденцию, что поступило за последние дни, и ответить на нее. После чего он собирался спуститься в таверну, неспешно позавтракать и нанести старым друзьям и родственникам несколько визитов в вежливости, которые все последние месяцы откладывались за большой загруженности по службе. Да что там говорить, иногда даже спать некогда было. Но, похоже, судьба имела на него другие виды. В дверь кабинета осторожно постучали, и, не дожидаясь приглашения, на пороге возник Кортон Дель Брис, его верный помощник и секретарь. Большого роста, крупного телосложения, внешним видом он больше напоминал боцмана с пиратского судна, чем столичного жителя, к тому же находящегося на службе в тайной канцелярии. Разбойничья морда одним словом. Если бы Кортон не приходился сыном любимому дядюшке Бартону из Саркса, то Айртон не пустил бы его на порог своего дома. А так вот уже третий год они работали вместе, и Айртон не мог нарадоваться на своего верного, пускай и недалекого помощника. Лучшего компаньона для агента по особым поручениям тайной канцелярии найти трудно. Мало разговорчивый, зато с крепкими кулаками и острым клинком. Что еще нужно на улицах Бризоли сыщику? Как всегда собранный и невозмутимый, Кортон-дель-Бриз отчеканил. К вам прибыл курьер из тайной канцелярии с пакетом. Спустить с лестницы или просить? Началось, — подумал Айртон, — спустить с лестницы — заманчивая перспектива. В конце концов, сегодня у него был свободный от службы день, и Айртон имел на это полное право, но все же приказал ⁇ проси ⁇ Старый командор Жайкоб Дельбрис, его непосредственный начальник, возглавлявший кабинет и отвечающий за надзор над кланом Брис и Академией мореходства, просто так не стал бы выдергивать его на службу. В особенности после успешного раскрытия дела высоких отравителей, которым Майертон занимался последние несколько месяцев. Старик Жайкоб сам уговаривал его отдохнуть, съездить на недельку-другую в провинцию к родственникам, понюхать цветочки, попить старого венца да поволочиться за провинциалочками из соседних поместьй. Мол, без него столицу не разнесут по кирпичику, по крайней мере за неделю. Так что, если Жайкоб позвал, значит, случилось и впрямь что-то серьезное. Кортон вернулся в сопровождении мальчишки в голубом форменном камзоле посыльного. Мальчишка чувствовал себя неуютно, старался не смотреть в глаза важному господину, переминался с ноги на ногу, докраснел да щеками. О пакете, похоже, он забыл, вероятно, первые дни служит, не успел еще привыкнуть к чужим людям. Кортон церемониться не стал, толкнул паренька в плечо и пообещал надрать уши, если он так и будет стоять столбом. Мальчишка тут же покраснел еще больше и вытащил из кожной сумки, висящей на правом боку, запечатанный сургучом белый конверт, после чего вытянулся и словно окаменел, только слышно было, как отчаянно стучит его сердце. Айртон махнул рукой, сказал, что ответа можно не ждать, и потянулся за ножом для бумаги. Вскрыв аккуратно конверт, он вчитался в послание. Убористым почерком, в котором угадывалась рука Жайкоба Дальбриза, было написано всего три строчки. Первое — ветиеватые извинения за необходимость прервать заслуженный отдых столь уважаемого служащего. Вторая. Строгий приказ немедленно явиться в тайную канцелярию. Третья ключевая фраза — «город в огне», что означало «дело чрезвычайной важности и не терпит промедления». «Прикажи Габсу запрягать», — приказал Айртон. Коляска к дому была подана через несколько минут, Айертон Айртон успел спуститься на улицу, недовольно повел ноздрями, пытаясь поймать аромат сдобы из пекарни, но привычно ничего не почувствовал. Впрочем, с завтраком можно было попрощаться, как и с обедом. Его доход давно позволял снять в центре небольшой домик с собственной конюшней, но Айртон считал, что как профессиональный сыщик Он не должен светиться, к тому же находиться поближе к простому народу полезнее, все время держит в тонусе и не позволяет расслабиться. Выдрузив на голову широкополую шляпу с серебряной пряжкой, он зябко повел плечами и забрался в коляску. Подле него тут же уселся неизменный Кортон. Габс, от которого отчетливо тянуло вечерней брагой, щелкнул кнутом, и коляска тронулась с места, набирая скорость. Габс отчаянно ругался на зазевавшихся прохожих и на нерадивых чужих кучеров, призывая на их головы страшные проклятия. В ответ ему неслись хлесткие ругательства и пожелания самых мучительных смертей, известных в мире. Айртон откинул голову на подушку и закрыл глаза.